Глава пятнадцатая. Перед рейдом. Другой. Другой. Слова Фиби не шли у меня из головы. Судя по всему, она была единственная, кто более или менее знал предыдущего хозяина моего нынешнего тела. И теперь она что-то подозревает. Конечно, можно все списать снова на амнезию и на новую личность. Но есть одна проблема. Фиби выглядит не дурой, а очень даже умной и образованной девушкой. Если у нее возникнет желание копать этот вопрос, даже не хочу думать, чем это может обернуться. Чтобы отвлечься от этого вопроса, следующие несколько часов я провел в тренировочном зале, пытаясь понять свое новое оружие. Как-никак, довольно скоро мне с ним отправляться в Ноктус и, возможно, защищаться от таинственных Лоа и не таинственных, но оттого лишь более страшных рангонов. На то, что защищаться не придется, я даже не надеялся. О том, что меня могут не взять на выловску, я даже не думал. Это совершенно исключено. Если уж даже Валери с ее бесценным талантом, знаниями и умениями участвует в рейдах, хоть и не напрямую, но все равно подвергая себя опасности, то мне придется это делать тоже, однозначно. Как известно, кто не работает, тот не ест а в моем случае не получает астриум. А в моей ситуации астриум становится важнее даже любой еды. И я сильно сомневаюсь, что кто-то мне его будет выдавать просто так, за красивые глаза или за то, что я могу сделать заднее сальто с места. Ни то, ни другое мне в ногтусе не поможет. Поэтому я, потакившись по дверям, нашел ту, что вела в лифт, спустился к подножию зефира, Выбрал там среди хлама что-то похожее на корпус от системного блока. Легкое, но довольно объемное. И вместе с ним поднялся обратно. Почти сорвал голос, пытаясь донести до Валери, что от нее хочу, и в итоге получил простой черный маркер, только после того как я написал ей сообщение через пульс. Маркером я нарисовал на холодном металлическом корпусе несколько кривоватых окружностей, имитирующих мишень. И несколько часов подряд тренировался в раскручивании на веревке и метании в эту мишень своего ножа. Раскручивался он хорошо, метался тоже отлично, втыкался в металл как в мягкое масло. Но все не туда, куда я пытался попасть. Несмотря на то, что перед уходом Фиби резюмировала, что я как минимум способен за себя постоять в Ноктусе и убить Лоа, если тот задумает на меня напасть, я все равно тренировался. Потому что у меня не было ни малейшей уверенности в том, что я действительно это смогу. Просто взять нож в руку и ткнуть им это запросто, это без проблем. Проблема возникает лишь если понять, что на дистанции, на которой ты достаешь ножом, скорее всего, противник достает тебя тоже. Поэтому я тренировался в метании своего ножа, или как его обозвала вчера Кейра, Роуп Дарта. Покопавшись в глубинах памяти, я вспомнил, что однажды видел это оружие по телевизору в какой-то передаче про боевые искусства. Но ну, не совсем это, но явно что-то похожее. Стальную чушку на веревке, которую шаулинские монахи раскручивали и принимались наматывать на свои конечности и тела в 3-4 слоя, после чего какими-то невероятными движениями сбрасывали моток веревки и отправляли грузик в цель. Всегда точно в цель. Они швыряли грузик с рук, с ног, с шеи, в прыжке, с разворота, как угодно. Создавалось ощущение, что оружие у них — это просто часть тела, и оно подчиняется не законам физике, а воле хозяина. Раскручивают ее они просто для того, чтобы побольше энергии накопить перед ударом. У меня не получалось даже просто попадать в цель. О том, что пробовать какие-то более сложные элементы, не шло не то, что речи, даже мысли. Да к тому же я их банально не знал. Оставалось уповать на то, что, раскручивая свой нож перед собой на веревке, я смогу обеспечить себе безопасную зону для того, чтобы ко мне не смог приблизиться ни один Лоа. Это уже будет неплохо. С другой стороны, нет вообще никаких гарантий, что Лоа у мной заинтересуются. Я ведь уже заражен, а значит, с какой-то долей вероятности могу сойти для них за своего. С очень малой долей вероятности, но все же не нулевой. Наводить справки, чтобы уточнить этот процент, я не стал. Вряд ли на меня после таких вопросов смотрели бы нормально. Отвлекся я только на обед, который легко пропустил бы, если бы Валери не прислала сообщение на пульс, сообщив, что все уже почти остыло. Сегодня была ее очередь готовить, и она порадовала наш спектр чем-то вроде борща. По крайней мере, суп был красный, пах почти свеклой, И хотя вместо кусков говядины в нем плавали уже знакомые волокна мяса дофына, надо наконец узнать, кто это такой. Он оказался весьма вкусным и нажористым. Обедал я в одиночестве, потому что все уже успели поесть к тому моменту и снова разбрестись по зефиру. Не решившись никого доставать, я снова воспользовался пульсом, чтобы выйти в сеть. И первым делом спросил, кто такой дофын. Ответ оказался одновременно и поразительным, не само собой разумеющимся. Дофин оказался крупной нелетающей птицей, которую в этом мире разводили на мясо так же, как в моем разводили кур. Правда, в отличие от кур, у дафынов практически не было крыльев, так жалкие рудименты. Зато было целых четыре больших ноги, которые составляли основную долю мяса в этой птице. А еще дафыны были жутко трусливы. В зал я решил не возвращаться и предпочел потратить оставшиеся до рейда несколько часов на отдых и восстановление сил, которые мне сегодня ой как пригодятся. Поэтому, сгрузив тарелку в посудомоечную машину, которая уже была под завязку, я отправился к себе в комнату, стараясь не думать о том, что случится, когда подойдет моя очередь готовить. Я и в предыдущей-то жизни делал это не очень, а уж тут из незнакомых продуктов. Я бы с удовольствием вздремнул перед рейдом, чтобы восстановить силы, но едва только я закрыл глаза, как мне снова начали мерещиться ночные кошмары. И одного только воспоминания о них было достаточно, чтобы стало понятно. Уснуть я точно не смогу. Пришлось скоротать время, лежа на кровати, не доставая из сети очередные кусочки информации о мире, те, что я не успел или не смог переварить на вчерашнюю сонную голову. Распорядок дня в Зефире был сдвинут относительно привычного рабочего расписания на 7 часов. Основная жизнь в башне начиналась ночью, тогда, когда обычные люди видят уже пятый сон. Судя по тому, что я смог нацедить из сети, это связано с тем, что проникнуть в Ноктусы можно только ночью. Почему так? Никто так и не смог понять, но факт остается фактом. Никто из тех, кто остался в Ноктусе после восхода солнца, Оттуда уже не вышел. Что конкретно с ними произошло, неизвестно, потому что для любого наблюдателя извне ноктусы закрыты непроницаемой черной пеленой, через которую не пробиться ни глазу, ни какому-то оптическому прибору, а всяческие дроны и роботы в дневном ноктусе перестают работать. Они и в ночном-то работают через два раза, на третий. И никто не может разобраться, почему. Схемы просто горят через раз, и поэтому все цели дублируют, передублируют, только чтобы боты работали. Потому что без ботов Ноктусе становится намного сложнее, особенно тем, кто не принадлежит к корпорациям. Формально корпоративные мотыльки имеют прямое указание уничтожать любых гражданских, встреченных на территории Ноктусов. На практике же они специально этим не занимаются, и при помощи дронов по одному на каждого отслеживают только перемещение ТТ, тварей темноты, лоа и рангонов. Светлячкам, вроде моего спектра, в этом плане сложнее. Им приходится отслеживать не только дт, но и самих мотыльков. В основном спасает то, что рейды мотыльков и светлячков за Астриумом нечасто совпадают по времени. Ну и, конечно, то, что полномасштабную охоту никто не открывает, и на походы фактически гражданских на запретную территорию смотрят сквозь пальцы. Руководство корпорации пыталось закручивать гайки, и давить зародыши конкуренцию в виде черного рынка Астриума. Но в итоге уперлись в то, что у них банально не хватает оперативников на такую масштабную операцию, и в итоге обошлись указанием уничтожать любого встречного. Указанием, которое в большинстве случаев просто игнорируется. Наверное, легко указывать цели, сидя где-то там, в корпоративных небоскребах. Намного сложнее ловить эти цели в прорези целиков и выжимать спуск, Зная, чем это закончится, вряд ли среди молодых девчонок и изредка парней, составляющих костяк мотыльков, кладнокровное убийство было в порядке вещей. Безусловно, в каждом стадии найдется паршивая овца, да не одна, но большинство мотыльков, вопреки прямому приказу, не стремятся убивать пойманных в ногтусах светлячков. Я бы на их месте тоже не стал. Я совершенно потерял счет времени и не узнал бы о том, что уже пора собираться, если бы Валери не прислала короткое сообщение на пульс. «Собираемся!» Это было настолько не похоже на вечную болтушку Валери, которая задает вопросы быстрее, чем получает на них ответы, что я сначала даже не понял, что сообщение прислала именно она. Только секунду спустя пришло осознание, что больше никто и не мог мне написать. Мне до сих пор не обменялся контактами ни с кем, кроме самой Валери. Я спустил ноги с кровати... И вышел в коридор к своему шкафчику, возле которого висела моя рейдовая одежда. Остальные уже были тут, переодевались. Девчонки без стеснения скидывали себе обычную одежду, напяливая широкие балахоны и штаны, расписанные желтыми и розовыми пятнами. Причем среди них не было двух одинаковых, словно девочки расписывали свою рейдовку сами, взяв баллон с краской и разложив одежду по полу. Я не отказал себе в удовольствии немного поливаться настроенные спортивные фигуры девчонок половина которых вдобавок то ли презирала лифчики в принципе, то ли просто не носила их именно на базе, и принялся одеваться тоже. Одежда села на меня как родная. Ничего удивительного, ведь кофту я уже пытался надеть, и уже тогда оказалось, что она мне по размеру. Было бы странно, если бы штаны оказались не на меня. Возникли сомнения насчет высоких, но тонких и мягких ботинок, тоже рассвеченных под наш спектр, Но и они тоже оказались в пору, прямо по ноге. А когда я их зашнуровал, они и вовсе будто перестали существовать, настолько удобным оказался фасон. Даже в родном для меня мире, даже специализированная недешевая обувь для бегунов и прыгунов не шла ни в какое сравнение с этими ботинками. Да что там сравнение? Я бы никогда в жизни не додумался сравнивать высокотехнологичные брендированные чудеса науки с какими-то полувоенными берцами на морально устаревшей шнуровке. Однако факт есть факт. В этих ботинках незазорно было бы и самому Гермесу побегать. Могу поспорить, что и стены эта подошва держат не хуже конечности человека-паука. Кроме одежды на крючке нашлась еще маска. Даже не маска, скорее что-то вроде сильно открытого шлема или даже гражданского противогаза. Хрен разберешь, что именно хотели сказать создатели этой конструкции, когда ее разрабатывали. Но в итоге у них получилась совершенно плоская, как морда персидского кота, маска, без какого-либо намека на выемку под нос, раскрашенная с наружной стороны все теми же желтыми и розовыми пятнами. Изнутри маски выемка для носа была. И она не просто присутствовала, она явно несла какую-то дополнительную функцию судя по торчащим прямо из материала двум трубкам, расположенным так, что сразу становилось понятно, где они должны быть, в ноздрях. Странно, я совершенно не помню, чтобы на мне была какая-то маска в тот момент, когда я обнаружил себя в этом мире. С другой стороны, тогда вообще была не та ситуация, чтобы ощупывать и осматривать себя. Я в тот момент даже не заметил, что на мне не та одежда, в которой я был на соревнованиях. А тут какая-то маска. На голове маска должна была крепиться целой системой ремешков на щелястых пряжках. Ну, точно, гражданский противогаз — не тот резиновый вонючий солоновый хобот, что заставляет натягивать на уроках ОБЖ, а современный, с большим прозрачным визором, какие кладут в тревожный шкафчик на химически опасных предприятиях. Насмотрелся я на такие противогазы в свое время, когда недолго подрабатывал грузчиком на местном водоканале. Каждую неделю проводились учения по их извлечению и натягиванию. Поэтому и сейчас, недолго думая, я оттянул резиновое кольцо, соединяющее ремешки в одну систему, через затылок натянул маску на голову и в два движения подогнал регулировку под себя, так, чтобы маска сидела плотно и не ёрзала. Трубочки возле ноздрей сначала неудобно тыкали с крылья носа. Но как только я подтянул ремешки и поправил маску, как-то сами собой скользнули в ноздри и заняли там довольно удобное положение. Не сказать, чтобы они стали совершенно незаметны, но, по крайней мере, это было не так неприятно, как я предполагал изначально. Лавка ты», — внезапно послышалось справа. «Обычно в первый раз возится по минуте». Я повернул голову, и в широких прорезях для глаз, которые совершенно не ограничивали поле зрения, увидел стоящую в двух шагах кейру. Узнать ее можно было только по высокому хвосту пепельных волос, которые она еще не скрыла под капюшоном. В остальном она, наверное, ничем не отличалась от меня. Та же маска, те же шмотки. Разве что пятна на ткани раскиданы в несколько другом порядке. На плече у нее пятна сложились причудливую конфигурацию, похожую на цифру четыре. Как-то само получилось, пожал плечами я. Все очевидно вроде. «Ну-ну», no на -no. отчетливо усмехнулась Кейра, хотя под маской, конечно, эмоций видно не было. Маски, чтобы никто лицо не увидел, спросил я, переводя тему. Не для этого тоже. Но вообще в них стоят фильтры. Что за фильтры? Фильтры, без которых скверна Ноктуса проникнет в твои легкие и за полчаса заразит тебя не хуже, чем касание Лоа. Это те трубочки, которые мне в ноздри уперлись, хмыкнул я. Они самые. Тебе надо напитать их светом, чтобы они начали работать. Пока ты поддерживаешь свет, они будут тебя защищать. Погоди, я прервал Кейру. Значит, можно защититься от скверны одним лишь светом? А зачем тогда мой... Мы... «Принимаем Астриум. Мы же и так защищены». «Пока тебя защищает свет, конечно, ты защищен», — фыркнула Кейра. «На что ты будешь делать, когда свет в тебе иссякнет? Даже наша могучая Феби вряд ли сможет обеспечить себя защитой от скверны хотя бы на пару часов. А что делать все остальное время? Нет, без Астриума тебе жизни не будет. Даже не думай об этом». «А почему тогда не носить фильтры в носу постоянно?» «Носи на здоровье. Только не поможет». Скверна и через кожу проникает тоже и через слизистые, просто через незащищенные легкие ее проникает намного больше и быстрее. В ноктосе я имею в виду В лектусах все равно как здесь концентрация скверны на порядок ниже, и опасна не концентрация, а накопление ее в организме. Радиация вот что напоминает эта неведомая скверна по своему воздействию. Там тоже общий фон может быть низким. Но если фонящая частица, банальная пылинка, залетит в легкие и останется там, просвечивая организм изнутри, мало не покажется никому. Разница между скверной и радиацией была разве что в том, что микродозы радиации опасности не несут, а вот в случае скверной это правило не работает. Как я понимаю, мы пропускаем свет через фильтры тоже в целях экономии сил. Чтобы тратить их только на две маленькие трубочки, а не на весь свой всю дыхательную систему сам рожаешь кивнула кейра ты умнее чем я думала не ври ты об этом не думала ухмынулся я хотя она конечно не заметила этого а как в этих тряпках узнавать друг друга на зачем я растерялся ну надо же если надо то научишься Кейра развернулась и добавила через плечо со временем у каждого свой рисунок спектра привыкнешь кореновая какая то схема Пробормотал я спину удаляющейся девушки, поднял руки и накинул на голову капюшон, скрывая под ним маску. «Все готовы», — взлетел под потолком звонкий голос Валери. «Тогда выдвигаемся».